«С Зимтюжниковым в Москве меня не срамило?» «Наверно знаю, что срамило». «И уж после того, как Винцу сама назначила срок, быть не может», — вскричал князь. «Верно, знаю», — с убеждением подтвердил Рогожин, «что не такая ли, что ли? Это, брат, нечего и говорить, что не такая. Один это только вздор. С тобой она будет не такая. И сама, пожалуй, эдакому делу ужаснется»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 Залежева, Келлера и Зимтюжникова, и всех созвала. На меня им показывает, срамит. «Поедемте, господа всей компании, сегодня в театр. Пусть он здесь сидит, коли выйти не хочет. Я для него не привязана. А вам здесь, Парфен Семенович, чаю без меня подадут. Вы, должно быть, проголодались сегодня». Воротилась из театра одна. «Они, — говорит, — трусишки и подлецы тебя боятся, да и меня пугают».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 Экая мне беда какая, что ты голодный просидишь. Вот испугал-то. Рассердилась. Да ненадолго. Опять же понять меня принялась. не подивился я тут на нее, что это у ней совсем этой злобы нет. А ведь она зло помнит. Долго на других зло помнит. Тогда вот мне в голову и пришло, что до того она меня низко почитает, что из зла-то на мне большого держать не может. И это правда. «Знаешь, ты, — говорит, — что такое папа римский, — слыхал, — говорю, — ты, — говорит, — Парфен Семенович, — истории всеобщей ничего не учился, — я ничему, — говорю, — не учился, — так вот, — я тебе, — говорит, — дам про честь был такой один папа, и на императора одного рассердился, и тот у него три дня, не пивший не евший босой, на коленках, пред его дворцом простоял, пока тот ему не простил». Как ты думаешь, что тот император в эти три дня на коленках-то стоя про себя передумал и какие зароки давал? Да постой, говорит, я тебе сама про это прочту. Вскочила, принесла книгу. Это стихи, говорит, и стала мне в стихах читать о том, как этот император в эти три дня заклинался отомстить тому папе. Неужели, говорит, это тебе не нравится, Парфен Семенович? «Это все верно, говорю, что ты прошла «Ага, сам говоришь, что верно, значит, и ты, может, за руки даешь, что выйдет она за меня. Тогда-то я ей все и припомню, тогда-то и натешусь над ней». «Не знаю, говорю, может, и думаю так». «Как не знаешь?» «Так, говорю, не знаю, не о том мне все теперь думается». «А о чем же ты теперь думаешь?» «А вот встанешь с места, пройдешь мимо». А я на тебя гляжу и за тобой слежу. Прошумит твое платье, а у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, я о каждом твоем словечке вспоминаю, и каким голосом и что сказала. А ночь всю эту ни о чем и не думал. Все слушал, как ты во сне дышала, да как раз за два шевельнулась. Да ты засмеялась она, пожалуй, и о том, что меня избил, не думаешь и не помнишь. Может, говорю и думаю, не знаю. А коля не прощу и за тебя не пойду, сказал, что утоплюсь. Пожалуй, еще убьешь перед этим, сказала и задумалась. Потом осердилась и вышла. Через час выходит ко мне такая сумрачная. Я, говорит, пойду за тебя, Парфен Семенович, и не потому, что боюсь тебя, а все равно погибать-то. Где ведь и лучше-то? Садись, говорит, тебе сейчас обедать подадут. «А коли выйду за тебя, прибавила, то я тебе верную буду женой. В этом не сомневайся не беспокойся». Потом помолчала и говорит, «Все-таки ты не лакей. Я прежде думала, что ты совершенный, как есть лакей. Тут и свадьбу назначила, а через неделю к Лебедеву от меня и убежала сюда». Я как приехала, она и говорит, «Я от тебя не отрекаюсь совсем, я только подождать еще хочу» сколько мне будет угодно, потому я все еще сама себе госпожа. Жди и ты, коли хочешь. Вот как у нас теперь. Как ты обо всем этом думаешь, Лев Николаевич?»